«Виданное ли дело, чтобы жив да не сработал? Но сегодня у него ушла бездна времени на раздумье. Я застал его на кухне в твоей квартире за чашкой чаю и чтением спинозы. Сразу все ему выложил и говорю, скорее, мол, пускайте в ход серые клетки. Надо как-то помешать Вустеровой чертовой тете явиться в Деверилл-Холл с дружественным визитом». Он ответил, что ладно. Я ушел в гостиную, уселся, задрал ноги на каминную полку и стал думать о Гертруде. Только время от времени встану, загляну в кухню, узнать, как идет дело. Но Джив с одним мановением руки отсылает меня прочь и еще поддает в свои мозги жару. Потом, наконец, пришел и объявил, что выход найден. Он, как всегда, поставил во главу угла психологию индивидуума. «Какого индивидуума? Моей тёте Агаты?» «Естественно, твоей тете Агаты. Кого ж ещё? Сэра Стаффорда Крипса?» Он изложил мне в общих чертах свой план, который, я думаю, ты согласишься, просто настоящий огненный шар. «Скажи, Берти, тебе приходилось красть у тигрицы детёныша?» Я ответил, что нет, как-то не было случая.